Глава вторая. Чем ты чище, тем грязнее становишься. В день, когда Майми Хит победил Оклахому Сити Тандер, став чемпионом НБА 2012 года, я написал на клочке бумаги письмо и положил в карман. Оно предназначалось моему давнему клиенту и другу Дуэйну Уэйду. Дуэн позвонил мне после второй игры финала и попросил прилететь в Майами, чтобы посмотреть на его повреждённое колено и сказать, смогу ли я сделать так, чтобы он доиграл до конца серии. Меня это удивило. На тот момент у нас уже сложились длительные и успешные отношения, но последние 2 сезона мы друг с другом не работали, отчасти потому, что он решил остаться в Майами, чтобы тренироваться со своим партнёром по команде Леброном Джеймсом. Но мы продолжали общаться, и как многие мои клиенты до и после, он знал, что я всегда буду рядом, если понадоблюсь. Другой игрок мог и не позвонить. Он мог бы положиться на то, что Леброн приведёт хит к чемпионству. Попробовал бы перетерпеть боль, надеясь, что его колено протянет ещё пару игр. Так бы поступило большинство игроков. Но когда ты чистильщик, а на кону чемпионство, ты не можешь полагаться на других. И надеется, что обойдётся. Ты сделаешь всё возможное, чтобы добиться своего. Итак, когда счёт в серии составлял 1:1, я вылетел в Майами. Было очевидно, что колену Уэйда потребуется операция после окончания сезона. Быстрого решения этой проблемы не существовало. Я пообещал, что сделаю всё, что смогу, чтобы он в ближайшие дни чувствовал себя сильнее и быстрее. А ещё я сказал ему, что одного чемпионского кольца 2006 года ему не хватит. Ему нужно хотя бы три, чтобы его карьера имела значение. На самом деле, я хотел сказать вот что. Когда ты являешься одним из самых великих игроков в своём виде спорта, ты не можешь в 30 лет сказать, что ты старый и готов передать команду молодым парням. Если ты думаешь, как старик, ты им становишься. Не так давно ты выиграл титул самого результативного игрока чемпионата, перенеся до этого несколько операций на коленях и плечах. Силой воли, пройдя через нашу программу восстановления за 2 месяца, хотя у любого другого это заняло бы 3. У тебя это получилось. Не говори мне, что что-то не получится сейчас. Следующие несколько дней мы работали над тем, чему он давно уже не уделял внимания. Работали примерно до двух часов ночи в пустом зале, без остальных игроков команды, назойливых СМИ и других отвлекающих факторов. Впервые за долгое время все зависело от него. Хит выиграл третью игру, а затем и четвертую, и повел в серии со счетом 3-1. Дальше либо победа, либо поле битвы перейдет в Оклахому, где Тандер получит преимущество своего поля. Нас ожидало очень много работы физического характера. Его тело обретало жизнь таким образом, которого он давно уже не испытывал. Но, как и в случае с любым серьёзным игроком, ключевым элементом был разум. Он должен был найти способ снова стать настоящим Двейном Уэйдом, а не просто одним из участников большой тройки Майами Хит. Он так привык делить площадку с Леброном, Крисом Бошем и другими участниками команды, что забыл, с чего начинал и как много работал, чтобы стать одним из лучших. Я не верю в длинные воодушевляющие речи. Всё, что нужно подолгу объяснять, скорее всего, неправда. Поэтому, когда я говорю что-то своим игрокам, они знают, что это правда. В день пятой игры, когда Хит выиграл титул, записка в моём кармане гласила: Чтобы получить то, что хочешь, сначала ты должен быть тем, кто ты есть на самом деле. Я хотел, чтобы он вновь окунулся в то время, когда в его жизни ещё не было дыма прожекторов, заведённой толпы, и ему не надо было думать о том, чтобы сделать всех счастливыми. Когда значение имело только то, что происходило на площадке, когда он расшибался в лепёшку, чтобы добиться своего. когда каждый, кто пытался встать у него на пути, получал в ответ 48-минутную вспышку контролируемого гнева. Ему пришла пора довериться тому, что чувствует он сам, а не тому, что другие советовали ему чувствовать. На майке твое имя. Напомним им, кто ты такой. Иди и возьми свое. В этот день молодые и решительные игроки Оклахома Сити Тандер Неудачно пытались избежать поражения. Дюэнн полностью работал на инстинкте хищника, находясь глубоко в зоне, где он взрывоопасен напорист и агрессивен. Другие игроки отлично выступили. Майк Миллер, Шейн, Батье и другие превзошли все ожидания. Но на последних минутах именно хладнокровная уверенность, напор и лидерство Дюэнна выиграли чемпионство и принесли ему второе кольцо. Я так и не отдал ему записку. Это не требовалось. В этот день он был непреклонен. Быть непреклонным значит никогда не быть удовлетворенным. Создавать новые цели каждый раз, когда достигаешь предела своих возможностей. Если ты хорош, это значит, что ты не остановишься, пока не станешь великим. Если ты великий, это значит, что ты будешь бороться, пока ты не станешь неудержим. Это значит стать великим. чистильщиком. Мы привыкли слышать, что завершающий является безупречным игроком. Он всегда закончит игру, закроет сделку или достанет для тебя всё, что угодно. Завершающий делает то, что должен, получает свои лавры и отправляется домой счастливым героем. Забудь. Мысли шире. Есть уровень ещё выше, абсолютно достижимый, но такой особенный, что многие люди даже не мечтают о нём. Подумай о Майкле Джордане, безупречном чистильщике. Майкл никогда не хотел достичь просто величия. Он хотел стать лучшим в истории. Нет ничего плохого в том, чтобы быть великим. Это лучше, чем быть хорошим. Быть великим – это значит, что ты справляешься с тем, что дается нелегко. И этим можно гордиться. Но это не делает тебя лучшим. Величие делает тебя легендой. Но когда ты лучший – Ты становишься иконой. Если ты хочешь быть великим, делай то, чего от тебя не ожидают. Если ты хочешь стать лучшим, твори чудеса. И это относится не только к миру спорта. Чистильщики есть в каждой сфере жизни. Посмотри на элиту любой группы: бьющие рекорды спортсмены, богатейшие председатели советов директоров, самые умные ученики, лучшие пожарные неважно. И даже с учётом того, что они все великие, Очевидно, что некоторые из них находятся на ином уровне. Посмотри на прославленную Dream Team, команду мечты 1992 года, в которой было 11 членов зала славы, и ты наверняка сможешь выделить некоторых из остальных. Они все были талантливы, но некоторых из них всегда будут считать одними из лучших игроков в истории. Майкл Задл задал стандарт для инстинкта хищника и соревновательного напора. Каждый раз, когда его команда Чикаго Буллс получала очередное чемпионство, всего их было шесть. Он показывал количество пальцев, равное не только количеству его колец. Он всегда поднимал на один палец больше, намекая на следующее чемпионство. После первой победы он показал два, после второй три, после пятой он поднял шесть. Мы были в раздевалке. Шампанское текло по стенам. А он уже говорил, над чем нам нужно будет работать в следующем сезоне. За год до своего небольшого перерыва на игру в бейсбол он уже начал постоянно мне говорить про бейсбольные тренировки. Он никогда не был удовлетворен и всегда шёл вперёд и вперёд. Это и есть чистильщик. Ларри Бёрд чистильщик. Коби, Дюэн чистильщики. Пэт Райли, Фил Джексон, Чарльз Баркли. И сегодня есть такие игроки, Но их немного, и, наверное, это не те, о ком ты бы мог подумать. Звёздный статус не делает тебя автоматически чистильщиком. Им тебя делают победы, причём неоднократные. Ты должен повторять их вновь и вновь. В мире бизнеса это Билл Гейтс и поздний Стив Джобс. Большинство владельцев команд чистильщики. Это Джерри Джонс, Марк Юбен и Джерри Райнсдорф. которые управляют своими командами с тем же хищным отношением, которое сделало их титанами бизнеса. Большинство президентов чистильщики, и удачи тебе переизбраться, если ты не один из них. Есть и другие во всех сферах жизни, сам подумай о возможностях. Помни, дело не в таланте, мозгах или деньгах, а в непреклонной инстинктивной тяге делать всё, что необходимо, неважно что, чтобы достичь вершины и там остаться. Двен не был самым одарённым игроком на площадке в тот день, когда Хит завоевал титул, но он был единственным, кто знал, что именно каждый должен делать, чтобы победить. Чистильщики расставляют людей по местам, чтобы достичь результата и чтобы все, кто их окружает, смотрелись лучше. Отношение чистильщика можно описать короткой фразой: всё в моих руках. Он приходит с уверенностью, а уходит с результатом. Чистильщик решителен и видит, как всё можно склонить в его пользу. Ты никогда не знаешь, что он будет делать, но ты знаешь, что сейчас что-то будет. Тебе остаётся только ждать и смотреть со страхом и уважением к его способностям контролировать ситуацию. Не оценивая её и ни с кем не посоветовавшись, он просто знает. Быть чистильщиком не имеет практически никакого отношения к таланту. У каждого есть талант в какой-то степени. Это не всегда приводит к успеху. Те, кто достиг этого уровня превосходства, не полагаются на талант. Они полностью сосредоточены на своей ответственности и лидерстве. Соревнуются ли они при этом в спорте, руководят ли семьёй, управляют бизнесом или водят автобус? Они могут решить, что нужно сделать, а потом совершают всё необходимое, чтобы добиться результата. Это самые упорные люди в мире, настоящие гении своего дела. Они не просто выполняют свою работу, они изобретают её заново. Всё в моих руках. Я говорю об официанте, который знает, какие напитки предпочитают все его клиенты, и стейки какой прожарки они едят. Все жители города мечтают сидеть за его столиками и оставляют щедрые чаевые, потому что ценят превосходство. Я говорю о школьном учителе, который не сдаётся, пока каждый ученик не поймёт его уроки. про ассистента администратора, который зарабатывает больше, чем иной начальник, потому что знает, что нужно боссу и ещё до него самого. А родителя, который работает сверхурочно, чтобы оплатить счета и отправить детей в колледж. Это водитель автобуса, который каждый день садится в свой автобус, знает всех своих пассажиров, где они садятся и где выходят, всегда дружелюбно улыбается, а про себя думает: "Это мой автобус, и в нём не будет твориться беспредел". В нём будет чисто, и он придёт вовремя. А всякий, кто постарается мне помешать, отправится дальше пешком. Морские котики, чистильщики. Они сосредоточены на своём задании и не остановятся ни перед чем, чтобы его выполнить. Они знают, что нужно сделать, и обеспечивают результат. Они рассчитывают приуспеть, а когда у них это получается, долго не празднуют, потому что всегда нужно сделать большее. Каждое достижение всего лишь ступень на пути к следующему испытанию. Как только они достигают цели, они сразу отправляются выполнять следующую задачу. Большую часть своей работы они выполняют тихо, из-за кулис, в одиночку, без фанфара, гламура. Чистильщики всё делают не на показ, они не выпендриваются. Настоящий чистильщик никогда не скажет, что делает или что готовит. А когда ты поймёшь, что он сделал, Он уже перешёл к следующему испытанию. Почему я зову их чистильщиками? Потому что они берут на себя ответственность в любом деле. Когда что-то идёт не так, они не винят других, ибо изначально ни на кого не рассчитывали. Они просто чистят и идут дальше. Представь себе хранителя, который тихо работает ночью один. Он не привлекает к себе внимания, никто не знает, чем он занят, но всё всегда остаётся сделанным. По-другому быть не может. иначе остальные не смогут эффективно исполнять свои обязанности. С определённой точки зрения, он самый влиятельный человек в здании. У него есть доступ куда угодно. Он знает, где всё находится и как работает. У него есть ключи от каждой двери. Он может незаметно попасть куда захочет. Он знает, что все делают все грязные тайны. Кто не отправился домой, кто прокрался поздно ночью, Кто оставил под столом пустую бутылку из-под виски, кто выбросил в мусорное ведро пустую упаковку из-под презервативов. Если у тебя критическая ситуация, то звать ты будешь его. Чистильщик не тот, кого ты позовёшь первым. Он будет последним, когда станет очевидно, что никто другой не справится. Никаких разговоров, никакой паники, никаких обсуждений. Когда это необходимо, чистильщики нарушают правила. Им важен только конечный результат. Когда всё идёт наперекосяк и другие начинают паниковать, чистильщик спокоен и невозмутим, хладнокровен и уравновешен. Он не слишком активен и не слишком пассивен, не слишком рад, но и не слишком огорчён. Он не видит проблем, только ситуации, которые необходимо разрешить, и найдя выход, он не тратит времени на объяснения. Он просто говорит: "Я всё сделаю". А когда всё заканчивается, и он добивается результата, все остальные просто стоят как вкопанные и пытаются понять, как у него это получилось. Неудача никогда не рассматривается. Даже если уйдут годы, он найдёт, как повернуть плохое течение обстоятельств себе на пользу. Он не остановится, пока у него это не получится. У чистильщиков есть тёмная сторона и зона, в которую другим вход воспрещён. Они получают что хотят, но платят за это уединением. Превосходство одиноко. Они никогда не прекращают работать, ни физически, ни умственно, потому что иначе у них появляется слишком много времени, чтобы подумать над тем, что им придётся выдержать, чем придётся пожертвовать, чтобы добраться до вершины. Большинство людей боятся забираться так высоко, потому что если у них не получится, падение их убьёт. Чистильщики готовы умереть в процессе. Они не боятся удариться в потолок или о пол. Потолка для них не существует, как впрочем и пола. Чистильщиков не могут изобрести, не сми, не всеобщая шумиха. Они создают себя самостоятельно, и всё, что у них есть, они заслужили. Они никогда не занимаются этим ради денег. Хучшее, что может сделать чистильщик это продаться. Он знает, чего он стоит, и напомнит об этом, если кто-то рискнёт забыть. Но деньги для него вторичны, потому что самое главное в чистильчике то, что и определяет его и отделяет от других. У него есть зависимость от стремительной погони за успехом. Его страсть настолько сильна, желание настолько ненасытно, что он готов изменить всю свою жизнь, чтобы его достичь. И ему всегда будет мало. Как только он почувствует успех, попробует на вкус, возьмёт в руки, всё сразу кончится, и он захочет большего. Всё, что он делает, служит тому, чтобы утолить эту жажду. Дело не в том, что ему нравится сам процесс. Его удовлетворяет только конечный результат. Я знаю, что ты миллион раз слышал: "Люби то, что делаешь, и тебе не придётся работать никогда в жизни". И "люби то, что делаешь, и деньги появятся сами". Возможно, для кого-то это и верно. но только не для чистильщика. Концепция любить то, что он делает, означала бы, что он доволен, а он никогда, ни при каких условиях не бывает доволен. Чистильщики понимают, что им не обязательно должно нравиться их работа, чтобы быть успешными. Им нужно только быть непреклонными в своём желании преуспеть, а всё остальное не более чем отвлекающие факторы, которые стоят на пути к главной награде. Для спортсмена это означает, что ему нужно потратить несчётные часы в спортзале, тренируясь, потея и испытывая боль. Для предпринимателя это означает, что он будет проводить время вдали от дома и семьи, жертвуя личной жизнью в угоду успехам в бизнесе. Для учителя это может значить, что ему не оплатят многие часы, которые он пустит на то, чтобы провести каждого студента через 4 года старшей школы и отправить его в колледж. Значение имеет только результат. В конце концов, всем чистильщикам приходится бросать свои пристрастия, пока они полностью их не поглотили и не уничтожили. Для чистильщика в первую очередь важен контроль. Как только он почувствует, что его зависимость начинает управлять им, а не наоборот, он останавливается, пока не вернёт контроль над ситуацией. Именно поэтому мы часто видим, как первоклассные спортсмены, тренеры, председатели советов директоров и другие очень целеустремлённые люди останавливаются, когда становятся лучшими из лучших. Стремление достичь ещё большего становится чрезмерным, поэтому они делают шаг назад, собираются с мыслями и, как правило, возвращаются, стремясь к новым высотам. Но вот и хорошие новости. Пока ты не сбежал, думая, что ты никогда не смог бы жить таким образом, Не обязательно. Да и попросту невозможно быть чистильщиком в каждой сфере жизни. Не нужно быть непреклонным во всём. Ты не должен быть лучшим везде. Ты не можешь быть неостановим и в карьере, и в отношениях, и в других своих интересах, потому что чтобы достичь превосходства в чём-либо одном, ты должен будешь сказать: "Мне плевать на всё остальное". Если ты пытаешься стать чистильщиком в бизнесе, Тебе скорее всего придётся пожертвовать личными отношениями. Если ты чистильщик в спорте, тебе скорее всего не преуспеть в бизнесе. Если ты хочешь быть родителем-чистильщиком, то с карьеры у тебя не сложится. Чистильщики жертвуют всем остальным, чтобы получить то, чего они хотят больше всего. На большинство людей это давит, но не на чистильщиков. Чистильщикам не нужно и иметь всё. Ты видел когда-нибудь миллиардеров Они обычно одеты хуже всех в комнате. Уоррен Баффетт до сих пор живет в доме, который он купил в 1958 году за 31 500 долларов. Настоящие чистильщики не стремятся к шику и роскошному образу жизни. Они смотрят вглубь. Значение имеет только конечный результат, а не сиюминутное вознаграждение в процессе. Когда я работаю с элитными спортсменами, мне нужно знать, с кем я имею дело. знать силу их разума и их слабости. Я должен определить, сколько я могу на них давить, как далеко они готовы зайти. Как-то во время межсезонья я посмотрел на дюжину участников матча всех звезд и дюжину потенциальных участников, которые тренировались в моем спортзале. Все они принимали участие в товарищеских матчах уровня НБА. Каждый участник считался великим. Но каждый играл на разном уровне и с разной мотивацией и ограничениями. Некоторые были готовы работать в полную силу в каждой четверти матча. Другие же просто хотели погонять мяч. И я считаю, что это нормально. Но я внимательно слежу за тонкими отличиями, по которым вижу, насколько сильно тот или иной игрок хочет быть лучше других. Скажем прямо, Находясь на вершине успехов в какой-либо сфере, каждый является в какой-то степени выдающимся. Так что мы сейчас говорим о разных оттенках величия. Но если ты хочешь стать лучшим из лучших, разница кроется в деталях. Так что для себя я придумал трёхуровневую систему градаций соревнующихся, которой я ни с кем не делился до написания этой книги. Спокойные, завершающие и чистильщики. Хорошие Великие и неудержимые. Эту систему можно применить к любой группе людей. Просто взгляни на свою команду, свой офис, своих друзей, свою семью. У каждого свое определение личного успеха. Кто-то позволяет с течением обстоятельств решать за них. Другие выбирают, чего хотят, и говорят, и так хорошо, когда этого достигают. И есть избранные единицы, которые даже не могут определить успех. потому что постоянно поднимают планку того, что это значит. Спокойные, завершающие и чистильщики. Ты увидишь, что большинство людей спокойные, меньшее количество завершающие, и может быть, всего лишь может быть, в группе есть чистильщик. Но если он есть, ты этого можешь и не понять, пока не увидишь его в действии. Но после этого уже никогда не забудешь. Спокойный осторожен. Он ждёт, когда ему скажут, что делать, смотрит, что делают другие, а затем следует за лидером. Он среднее звено, он не принимает решений. Если его не вынудят, спокойно не занимает чёткую позицию. Он может справиться с некоторым давлением, когда всё идёт по плану. Но когда ситуация накаляется, он перекладывает проблему на кого-то другого. Он может отлично играть, но он не несёт ответственности за исход событий. Он начинает работу следит, чтобы всё было правильно, пока контроль не возьмёт завершающий или чистильщик. Завершающий может справиться с сильным давлением. Он всё сделает, если окажется в правильной ситуации, и ему скажут, что точно он должен делать. Он проанализирует многие варианты развития событий, чтобы точно знать, что может случиться. Но он теряется, когда происходит что-то неожиданное. Ему нужны внимание и похвала. И он очень хорошо знает, что делают другие и что они о нём думают. Он любит вознаграждение и преимущества, которые даёт слава, и предпочтёт финансовое благополучие победе и успеху. Чистильщиков редко понимают, и ему это по душе. Вот о чём я говорю. У спокойных может сложиться поразительная игра. У завершающих может сложиться поразительный сезон. У чистильщиков складывается поразительная карьера. Спокойные, беспокоятся о соперниках и о том, как сами они играют в сравнении с соперниками. Завершающие изучают противников и на основе этого планируют свои атаки. Чистильщики заставляют противников изучать себя. Их не интересует против кого они играют, они знают, что справятся с кем угодно. Спокойные не предложат взять на себя роль, которая им неудобна. Завершающие возьмут на себя роль, если их об этом попросить, и хорошо с ней справятся, если у них будет достаточно времени на подготовку и изучение ситуации. Честильщики не ждут, когда их попросят, они просто делают. Спокойные дают другим решать, успешные они или нет. Они делают свою работу и ждут, одобрят ли её Завершающие чувствуют успех, когда выполняют свою работу. Чистильщики никогда не чувствуют успеха, потому что всегда хотят сделать больше. Спокойные не хотят вести команду, но они первые похлопают тебя по спине, когда ты хорошо сделал свою работу. Завершающие хотят признания своих заслуг и обожают, когда их хвалят за то, что они сделали. Чистильщики редко хвалят тебя за то, что ты выполнил свою работу. Они просто ждут, что ты её сделаешь. Спокойные думают, что хотят от ответственности, но обычно, когда её получают, плохо с ней справляются. Завершающие стоят впереди, потому что им необходимо показать, кто главный. Чистильщикам не нужно показывать, кто главный, все это и так знают. Спокойные съедят всё, что ты им дашь. Завершающие закажут, что сами хотят, и будут довольны отличным обедом. Чистильчику неважно, что он ест, потому что через час он снова будет голоден. Завершающий может выиграть игру, если у него будет такая возможность, но чистильщик создаёт эту возможность. Завершающий может быть звездой, но именно чистильщик сделал так, чтобы он ею стал. Чистильщику никогда не нужен пинок под зад. Всем остальным нужен хороший, великий, неудержимый. Являешься ли ты чистильчиком. Почти каждый чистильчик, которого я встречал, а я их встречал немало, обладает совокупностью определённых черт, перечисленных далее. Не нужно соответствовать им всем сразу, но я не сомневаюсь, что хотя бы несколько раз в жизни некоторые из них ты в себе чувствовал. Некоторые тебя заинтригуют, а некоторые оттолкнут. Но все они определяют твои возможности стать непреклонным. Всего их 13. Поэтому напомню, что такой вещи, как удача, не существует. Есть обстоятельства и исходы, и ты можешь контролировать и те, и другие, если пожелаешь. Но если ты всё же предпочитаешь полагаться на удачу, делай это как великий Уилл Чемберлен, который верил, что его номер 13 был неудачным не для него, а для его противников. Так думает чистильщик. Как ты заметишь, каждый из них обозначен как номер 1, потому что когда ты даёшь человеку пронумерованный список, он думает, что номер 1 самый важный, а остальные просто его дополняют. Если список длинный, он потеряет интерес после номера 3 или номера 4. Но в моём списке все пункты равнозначны. Если я дам игроку список того, что он должен сделать, чтобы остаться сильным и здоровым, и он пропустит любой из шагов, то все пойдет на смарку. Так что я никогда не ставлю номер один, номер два, номер три, номер четыре. Я все указываю как номер один. То же самое касается и этой книги. Ты можешь читать главы этой книги практически в любом порядке. И думаю, ты убедишься, что последняя не менее важна, чем первая. Когда ты чистильщик. Ты продолжаешь двигаться, когда остальные уже сдались. Ты входишь в зону, выключаешь всё остальное и управляешь неуправляемым. Ты точно знаешь, кто ты. У тебя есть тёмная сторона, которая отказывается учиться быть хорошей. Тебя не пугает давление, благодаря ему ты приуспеваешь. Если все бьют тревогу, они ищут тебя. Ты ни с кем не соревнуешься. Ты находишь слабости противника и нападаешь. Ты решаешь, а не предлагаешь. Ты знаешь ответ, когда остальные всё ещё задают вопросы. Тебе может не нравиться работа, но тебя манит результат. Ты предпочитаешь, чтобы тебя боялись, а не любили. Ты доверяешь очень немногим, и им лучше тебя не подводить. Ты не признаёшь поражения. Ты знаешь, что существует не один способ достичь желаемого. Ты не отмечаешь свои достижения, потому что всегда хочешь большего. Если, взглянув на этот список, ты кивнул и подумал: "Значит, я не один такой", то ты уже на пути к тому, чтобы стать чистильчиком. Ты увидишь себя в последующих главах. Когда мы будем более детально изучать каждую из черт, которые сформируют основу твоего успеха. Но ещё я знаю, что ты должно быть подумал: зачем? В чём преимущество? Никогда не быть удовлетворённым и жить пристрастием к успеху, которое никогда не ослабевает? Зачем так ценить неудобство и одиночество? Почему кто-то жаждет большего давления, большего стресса, большего напряжения? Я скажу почему. потому что награда просто невероятная. Ты всё это делаешь, чтобы достигнуть того, что кроме тебя познают лишь единицы. Я не прошу тебя превратиться во что-то, чем ты не являешься, и не стремлюсь к этому. Я лишь предлагаю тебе открыть свой собственный разум, и тогда ты сможешь сделать гораздо больше, используя только то, что у тебя уже есть. Если ты серьёзно намерен отправиться туда, где никогда не был, Оказаться выше и дальше, чем ты или все остальные думали, что ты можешь, то пора довериться голосу внутри тебя. Он велит тебе делать то, что ты знаешь, что можешь и стать поистине непреклонным.